Размазать долгосрочные риски Вернемся к теме рисков. Долгосрочные риски – это то, что доминирует над нашей жизнью. Каждая жизнь – это серия ударов и кризисов, которые со временем накапливаются и адски наваливаются на людей. Я сейчас об экономических кризисах. Начинаем мы молодыми и здоровыми. Понятно, что не все в равных условиях находятся. Молодые и здоровые в Уганде – это не молодые и здоровые в Швейцарии а даже и похуже, чем швейцарские старые и больные. У всех разные родители и разные условия. Но даже по Абрамовичу с каждым годом жизнь наносит удары. По имуществу, по человеческому капиталу. Захотел жену поменять? Отдавай половину денег. Воровство, мошенничество, болезни, девальвации, пожары, невозвраты долгов – все это нам достается. Кому-то больше, кому-то меньше. Человеческий капитал – это способность что-то делать, создавать, знания, навыки, то, что мы продаем на рынке труда разным улыбающимся лысым упырям в галстуках и прочим Макдоналдсам. По мере взросления наш капитал растет, хотя иногда и падает, если утром опохмеляться, но начиная с какого-то возраста он начинает принимать иные формы – дипломы, вещи, мебель, акции, облигации, недвижимость. Кто-то зарабатывает больше, а у кого-то ничего не получается, и его преследуют неудачи и беды. Расслоение с возрастом нарастает. Хуже всего приходится старикам. Человеческий капитал у них истощен, память подводит, сил нет, в затылок черти дышат. Некоторые живут с остатков физического капитала, метут двор и чистят снег. Так жизнь устроена. Увы. Между стариками огромная разница. Кто-то из них живет очень плохо, жрет гречку и пьет грузинский чай в хрущевке, а кто-то греет пузо в собственном доме, у него домработница, шофер и повар. Экономика на самом деле это с греческого ведения домашнего хозяйства», на корпорации можно внимание не обращать, живут-то люди, а не фирмы. Имеет значение лишь то, как они влияют на жизнь простых людей. Не так уж важно, что произойдет с Ситибанком или IBM, кроме того, какое влияние это окажет на их сотрудников и акционеров. Некоторые из них крайне зависимы от судьбы своих компаний, кто-то не может себе позволить потерять работу, так как его выселят из квартиры, а у кого-то акции своего работодателя, единственный накопленный капитал к пенсии. Это вялотекущая но постоянная проблема, которая реально достает горбатых и немощных пенсионеров. У длящихся долгосрочных рисков есть неприятная особенность. Все, что мы делаем для их снижения, создает моральную угрозу. Просто-напросто при снижении риска всегда создается возможность обмана или мошенничества. Это с ума сойти, какая фундаментальная тема. Концепция моральной угрозы весьма стара, но термин появился уже в середине 19 века. Моральная угроза – это когда система устранения рисков создает возможность повести себя плохо и все сука испортить. Классический пример – страховка от пожара. Застрахую дом и подожгу, вот и все дела. И продавать не надо. Это не единственный пример, конечно. Когда имеешь дело с устранением рисков, надо всегда помнить о говнюках. Они повсюду. Поэтому нужно изобретать все новые и новые фишки, чтобы эти угрозы снизить, а говнюков устранить или хотя бы отрезать им яйца. Экономист по имени Финн Кюдланд получил недавно Нобелевскую премию, вы должны знать что он не фин вовсе а норвег он изучал корреляцию потребления в разных уголках земного шара кстати какие блять, уголки у шара что такое потребление это общая сумма всех расходов людей на еду одежду жилье короче на все каждая страна складывает сколько граждане в год потратили и вот чувак со своей командой очкариков подсчитал какая зависимость употребления разных стран из года в год если бы зависимость была прямая то корреляция была бы равна единице, то есть если в одной стране потребление за год выросло, в каждой другой стране потребление тоже бы выросло, а если бы у нас была работающая система распределения рисков между странами, то остались бы только риски планетарного масштаба. Если б финансовые рынки работали идеально, не знаю, насколько это очевидно, но мне да, никто никогда не страдал бы в одиночку. Вдруг какой-то подлоудар настигает человека, но риск уже распределен по всем жителям, и удар становится очень слабым. Что остается? Только те риски, которым подвластны все сразу одновременно, и ничего более. Корреляция потребления была бы полной. Упал бы на Землю астероид. Ну, там жертвы, кровь, говно, кишки распидорасило, все как в кино. Но мы возьмем лишь экономическое потрясение. Всему миру бы пришлось несладко это понятно. Но что еще более понятно – Если бы астероид упал на Канаду, вам бы повезло гораздо больше, если бы вы были в тот момент в Австралии, а канадцам пришлось бы ой как херовато. А если бы мы умели распределять риски правильно, то после заявления британских ученых о возможном приближении астероида, люди бы мощно захеджировались, и людям с места падения, опять же не берем физические жертвы, было бы так же тоскливо, как и антиподом. Весь мир пострадал бы и у всего мира упало бы производство и потребление. Но не сильно. И в 1992 году экономисты думали, что так все и есть, что наш мир тесно связан нитями распределенных рисков. Ведь очевидно, что есть вещи, которые влияют на весь мир, типа разливов нефти, глобального потепления, неважно антропогенное, оно циклическое или нет, факт в том, что оно есть. И что же выяснилось? Как там взаимная страховка? А выяснилось, товарищи, что все очень галимо. Корреляция между потреблением разных стран низка. Она даже ниже, чем корреляция доходов, что странно. Это означает, что ничего не сделано для снижения рисков не то что отдельных людей, но и целых стран. Нет, ну что-то, наверное, сделано. Но сделано с гулькин нос. Надо стараться, товарищи. Ведь тигру в зоопарке не докладывают мясо.